Глава 15. В Бинхае уже почти лето. Уже давно пора начаться посевным работам, ведь в этих краях много плодородных полей, но никто этим не занимается. Если не закончим войну в ближайший месяц, зимой точно будет голод. Население окраины изрядно пострадало от этого прошедшей зимой. Во время заключённой союзы помогли избежать массовой гибели людей, но в этом году голод коснётся всего континента. Это не то, о чём нужно думать мне. Я главнокомандующий, а гражданские дела это совет императрицы и министров и представителей великих домов. Казалось бы, пусть голова болит у Екатерины и Яна, но мне это тоже не давало покоя. Слишком всё затянулось. Мы выдвигались широким фронтом, пока я не пытался где-то прорваться. Мобильные атакующие группы из танков и шагоходов с большой дистанции терзали войсками тяжелого генерала Ли, не вступая в прямой ближний бой. Ещё некоторые обстреливали переправу Но подвижная артиллерия была не в состоянии справиться с палачом. Гигантский шагоход уже давно пересёк реку. Чёрно-красный корпус был виден издалека. Моя машина стояла за холмом, потому что тяжёлое орудие палача или как его прозвали императора, легко уничтожит моего старого Герберта с первого же залпа. Появление такой махины на этом берегу серьёзно ослабило наш боевой дух, а враг, наоборот, воспрял. Никуда эта машина дойти не должна, а если и дойдёт, то только в одиночку. Никого другого мы пустить не должны. Я щёлкнул парой тумблеров, новые ракеты Приисподня наводились по тепловому следу. Не нужно было просчитывать траекторию заранее, как раньше. На некоторых ракетах, как на исполнении Яна, было радионаведение, но в условиях того, что у каждого сейчас глушилка, Приисподня теряли в точности. Боевая группа, приказал я в микрофон. Начинаем. Небожитель, оставайся на месте. Прикроешь ракетами. Принято, неохотно отозвался Ян. Короткий бой, чтобы оценить возможности боевой машины такого размера. Она медленная, это уже видно, иначе противовесы не выдержат и махина опрокинется. Ноги чрезмерно толстые, чтобы выдержать нагрузку. Двигатели выдавали столько дыма, что он вполне мог бы прикрывать союзные войска не будь сейчас ветра. Вооружение: главный калибр, как у ищейки, Но у палача спарены орудия, а не одиночные. Хитрый Вальвы вывел у брата, что автомат заряжания для таких снарядов не работал. Павел, простоватый, не смог бы обмануть продуманного Валя. Но если это так, единственный выстрел Павел Климов прибережёт для важной цели. А это я, Миллис Палиняна. Да и не хотелось бы на собственной шкуре убеждаться, что Валя блажался. Кроме главного калибра, у палача были тяжёлые орудия, как на обычных испалинах и ригах. И хотелось проверить, что есть ещё. Продвигаемся. Я смотрел в перископы. Готовность к залпу. Ракеты готовы, отозвался Марк. Готовы, послышался отчёт остальных. Чвень, четыре катафракта и ещё несколько ракетных уланов из корпуса союзного нам генерала Чана. Голоса спокойные, это радовало. Так и должны вести себя пилоты многотонных машин. Я положил пальцы на красную кнопку на своём пульте. Огонь, спокойно сказал я. Есть открытие огонь. Вдавил тугую кнопку. Раздалось шипение. На несколько секунд я ничего не видел через оптику, а радары моргнули. Домовые следы нас демаскировали, мы отправили очень много ракет. Я смотрел в перископ. Наводились мы точно в цель. Радары, выхлопы двигателя радионаведения там, где оно было, или просто высчитали траекторию заранее. Гигантский шагоход остановился. Не видел откуда, но в нём где-то были установлены зенитные орудия, что к 10. Росчерки сотен мелкокалиберных снарядов направились на поток ракет, и он выпускал собственные, одну за другой, совсем небольшие, и они, зараза, он сбивал ракеты на подлёте одну за другой. В небе взрывы, осколки летели во все стороны. Он сбивал те, что летели вперёд, и те, что летели по крутой траектории и падали совсем сверху, почти вертикально. Зараза, запсяхарудей сказал я и вытер лоб. Выстрелили пушки, Но дистанция слишком большая. Я не видел, чтобы это наносило серьёзный урон ногам, в которые мы целились. Да, несколько бронелистов сбито, но этого мало. Машина слишком прочная. Он сбил большинство ракет. Опять новое оружие, и опять раньше, чем у нас. Некоторые да, дошли до цели, но этого мало. Сколько у них собственных ракет? Летели одна за другой, они явно меньше размером, чем наши, поэтому их может быть больше. У нас не так много ракет, чтобы тратить все на него. Нам ещё брать город, оно выпреисподней производится медленно. "Отходим", приказал я. "Жду командиров боевых рик на совет". Мы, палач дал залп из пушек и собственных боевых ракет. Меня он не видел, хотя мог засечь на радаре. Больше всего досталась Марку. Башня с пушками отлетела на землю, взрывы сбили бронелисты, радары, ме и прочее обвес. Машина задымилась. "Марк, слышишь?" крикнул я в рацию. "Можешь отходить?" Раздался кашель, потом Маркс сдавленно ответил: "Не могу, заклинило ходовую". "Понял, приказываю эвакуироваться. Я тебя заберу. Ты идёшь ко мне". Я посмотрел на пилота. "Живо туда". Ещё залп. Большая махина подбила один из катафрактов. Чевань горел, у него пробитие машинного отсека. Вылезет или нет? Я приказал остановиться у ног Исполина. Пожар внутри разгорался, но ну, пока никто не вылезал ни из пилотов, ни из команды механиков. Корпус машины расколелся. Наконец люк внизу открылся, выпуская дым. Выбралось несколько механиков из Бенхая, потом Марк, помогая раненному второму пилоту. Людям помогали убраться, а Марк полез ко мне. И вовремя. Ещё залп, чевень вспыхнул, оторвалась рука с пушкой и грохнулась на землю. Скоро начнёт рваться боекомплект. Марк забрался в кабину. Лоб в крови, кровь и на мундире, фуражки не было, волосы стояли дыбом. Пилот дёрнул рычаги, и мы на высокой скорости отошли. Испалин взорвался на на взрыв я не смотрел. Даже в нашей кабине всё содрогнулось. Минус 1 изпалин после первого же залпа. Кажется, это необычные снаряды, раз так легко смогли пробить броню. Ударная группа, отходим, сказал я в рацию и посмотрел на гостя. Марк, в порядке? Ты ранен? Это чужая кровь. Марк осмотрелся. Вот я и вернулся к этой малышке. Рома, больше не давай мне испалинов. Я уже второго потерял. Его спокойного, умиротворяющего голоса тут как раз не хватало. Растерянный экипаж приходил в себя, так это на всех действовало. Ничего, садись на место первого с возвращением. Отходили. Первый бой остался за ними, но это ещё только начало. Это огромный неповоротливый шагоход, и он, к большому счастью, летать не умеет и может быть только в одном месте. Марк уводил старого Герберта подальше, прячась за холмами. Отходили остальные. Ещёйка, сказал я, когда меня связали свали. Мы отходим, скоро не сможем говорить напрямую. Оставайся на том берегу сколько получится. Взрывай всё топливо, которое увидишь, все конвои и прочее. Принято. Голос Валя встревожен. Насколько я понимаю, с моим братом вы разобраться не смогли. Ещё нет, но эта большая зараза не должна получить ни грамма топлива. Мешай им, пока есть снаряды, но в ближний бой не вступай. Потом возвращайся к нам. Есть. Стычка короткая, и наши войска заметно приуныли после неё, но это временно. Пока Полач шёл на новые позиции, мы ударили по войскам генерала Ли, которые пытались объединиться с подмогой. Не от этого не будет. Мятежным Бинхайским генералам не хватало тяжёлой техники, а пехота ничего не могла сделать с шагоходом, который вдобавок били с предельной дистанции, не подходя ближе. Поражение генерала Ли вопрос времени. Правда, этого времени не очень много. Полач сменил планы, он остался недалеко от реки, помогая переправиться войскам совета. Будь у меня такая штука, я бы сделал так же. Если мы продвинемся, мы легко лишим их мео снабжения и боеприпасов, а потом возьмём голыми руками. Но Регвард, если командовал он, это понимал. Зато это давало нам возможность действовать в Бенхай, пока большие пушки оставались там. К вечеру я был на взлётном поле авиационной базы в сотне километров отсюда. Ряды крылолётов стояли готовые к взлёту. Рядом с ними выстроились бенхайские пилоты. Прямо сейчас на полосу садилась авиация на Ирландии. которых эвакуировали несколько дней назад, чтобы их крылалёта не захватили. У них появилась новая база. Я в сопровождении охраны шёл к местному генералу. Пожилой Бинхай, опирающийся на трость, смотрел на меня широко улыбаясь. "Маршал Загорский", поприветствовал меня он. "Я генерал Жанк, командующий авиадивизией Байцза. Хочу заверить вас, что мои войска преданы делу покойного наблюдателя Чэна, поэтому они переходят в Ваши крылалёты атаковали меня на подлёте по вашему приказу, грубо сказал я, а ещё обстреляли колонны наших войск в Восточной провинции. Нас долись вы, когда вас арестовал ваш заместитель, я кивнул на полковника, который держал в руках автомат. Полковник Мона назначается командующим дивизией Байцзе, а вы генерал, отправляйтесь под трибунал за заговор против империи и убийство наблюдателя Ванчена. Новые власти Бинхая проведут его, а я проверю, чтобы приговор был исполнен. Я махнул, чтобы побледневшего генерала увели. Шансы сдаться у него были, но он их упустил. Теперь же мне некогда с не церемониться и заигрывать, когда на берегу стоит такая гадость. На заодно я хотел воспользоваться авиацией как можно скорее. Полковник Мо был предан покойному Ванчену, а пилоты его уважали. Всего один приказ, и они перешли на нашу сторону. Посмотрел, как всё идёт. Дальность оборонительных ракет невысокая. Но палач мог сбивать крылолёты, которые подбирались близко. Зато они спокойно бомбили переправу, и никто не мог им помешать. Да, у врага тоже была авиация, но она не успевала реагировать, когда летящие слишком низко крылолёты внезапно атаковали паромы и грузовые баржи. Реку перешли только шагоходы, но без подвоза топлива они так и останутся там. И это дало нам возможность объединиться с прочими войсками. На следующий день я устроил совет, чтобы покончить с генералом Ли. На помощь нам из Гунджанга прибыли боевые группы Лукаса Санта и Артура, включая большинство их шагаходов и танков. Я был готов к следующей схватке, но вот войска всё же были озадачены. Появление большого шагахода плохо влияло на них. Надо как можно скорее разделаться с ним. Наблюдатель Сантак, генерал Хольц, генерал Кван, я пожал им всем руки. Рад, что вы выбрались из города. Одним ударом мы живо покончим с мятежниками. Осада не удалась, заявил Артур. Они просто не могут к нам подобраться. У них большая и страшная машина. Если бы она ещё могла ходить без топлива, цены бы и не было, он засмеялся. От него не пахло алкоголем, но седины в усах и щетине прибавилось. Янок, мой лучший ученик, как же рад, что ты здесь. Он неформально похлопал просиявшего Яна по целому плечу. И Марк, слышал тебя досталось, потерянчик Вень, Марк вздохнул. Хорошая была малышка, мне нравилась. Артур докладывал обстановку. Я и Лукас недобро друг на друга посмотрели, но в целом потом делали вид, что друг друга не знают. В целом меня это устраивало, а руки им жать друг другу всё равно не нужно, да и невозможно. Мы прошли в бункер, где уже готова карта со свежими данными и снимки, которые подготовили разведчики. Пока подвоз топлива не возможен, палач забрался на холм, откуда шестидесятиметровая гигантская машина видела ещё дальше и могла вести огонь на ещё большую дистанцию. Ригер ответили мне на запрос по ракетам, сказал я, ткнул в фото. Вот эти два радара на плечах это система управления огнём. Они засекают ракеты и самолёты и туда же отправляют ракету на перехват. А мы можем обмануть эту систему? спросил Лукас Санта и откашлялся. Да, Ригер говорит, это возможно. У него есть идеи, как с этим справиться для самолётов, но радиограммы это не прислать. К нам отправился курьер с чертежами, но у нас не будет времени так быстро установить его систему. Мы уставились на карту, чтобы обсудить, как покончить с генералом Ли. К нам же присоединились те бенхайские генералы, которые остались на нашей стороне. Их не так много, зато они влиятельные и опытные. Я отмечал некоторых ещё во время обороны Дакуна. Взгляды наши то и дело смотрели на фотоснимки палача. У него мало снарядов, но каждый из них легко пробивает броню Шигахода. Мы не можем такой ценой его брать. Каждая потеря боевой риги снижала нашу боеспособность. Мы могли решиться на ещё одну операцию, чтобы обезвредить его, но только на одну. Если будем брать его измором, наши войска закончатся раньше. Артур вкратце рассказал об успехах его друга Кичира в командировке на югах, а потом сделал несколько предложений, как окончательно окружить группировку генерала Ли. Я же предложил давить на севере, чтоб совет не мог прислать сюда больше войск. Даже подумывал атаковать Хитланд, но его армия больше, и он оборонял реку. Из-за этого я держал сильный гарнизон в Мардограде. Правда, Кэлвин мог позволить себе разделять войска, у них их много. Для меня это было сложно. Надумывая об этом, я постоянно смотрел на снимок. Эта зараза должна быть уничтожена, чтобы не отвлекала. Её уничтожение даже сложно представить себе более тяжёлый урон боевому духу врага. Уничтожить палача и даже если после этого воскреснут все восемь небожителей во главе с Таргином великим, это уже ничего не изменит. Битва за Докон начала менять ход войны, а штурм Мардаграда зафиксировал коренной перелом. Но уничтожение этой машины явно даст нам понимание, враг уже не сможет победить, останется только вопрос, как долго он продержится. Можно сказать, они выложили свой последний козырь, он нам мешал, но без него Стол маленький, мы все стояли толпой, слишком тесно. На Артур выступил и замолчал. Ян шумно дышал носом, чуть ли не у меня рядом с ухом. Пахло кофе, лампочка над головой дрожала. По нашему району била артиллерия. Две цели, с которыми надо покончить, приоритету генерала Ли. На это и дело косился на фотоснимок, стоящий на холме палач, бестопливо, но способный стрелять. Марк протянул руку и взял снимок. Ты думаешь о том же, о чём и я? Тихо спросил он: "Вряд ли, а ты о чём? Ты разве не видишь?" Он удивился. "Забыл, что ли? Погоди, я взял фотографию, потом посмотрел на Марка. Марк, старина, да ты гений, зараза. Я должен был догадаться раньше."